Около каждой церкви — кладбище. В конце города — убогий дом, где хоронили тела, казненных смертью преступников, людей, умерших в государевой опале, также опившихся самоубийц, утопленников. Центральный государственный архив. Малороссийский приказ. Книга 24. 24.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 «Староста один для города и уезда, потому что уездные крестьяне, связанные с посадскими людьми общими хозяйственными распоряжениями, сообща раскладывают подати, сообща кормят воеводу, которые управляют городом и уездом вместе». Вследствие этой связи между посадскими людьми и уездными крестьянами последние посылали в земскую избу выборных людей к совету,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 а не станем его слушать, и ему нас вольно и неволю к мирскому делу нудить, а ему миру никакой грубости не учинить, а что миру от него грубости учиниться и ему собою поднимать».